Следующий день прошел в безуспешных попытках извлечь огненный на свет Божий, сопровождаемых ехидными комментариями Марстона. Скажу без излишней скромности, в конце концов, мне все-таки удалось это проделать. Дальнейшие упражнения в магическом ремесле пришлось оставить, потому что сержант Трилвас повадился наведываться к нам чуть ли не каждый час, причем всякий раз совершенно неожиданно. Видимо, он не оставлял попыток поймать нас за каким-то недозволенным занятием. Но это ему пока не удавалось, что серьезно портило сержанту настроение. Камеру нашу обыскивали постоянно, и когда нас выводили на прогулку и в нашем присутствии, найти сержанту так ничего и не удалось. А вот личный обыск, похоже, доставлял ему несказанное удовольствие. Причем, что очень занятно, меня он обыскивал как-то без огонька, для проформы. А вот Марстона... Хотя логично, конечно, я-то обычная девчонка. «А Марстон — ученик мага, хоть и нерадивый, согласно нашей легенде». Впрочем, того варианта, что сержанту просто скучно, я не отметала. Он всё норовил задержаться у нас в камере, что-то даже расспрашивал о нашем мире, то есть мире Марстона. Тот вынужденно отвечал. «Очень может быть, конечно, что у сержанта имелось задание выведать у нас как можно больше деталей. Мало ли, на несоответствии, каком поймать, или ещё что». «Ну что уж тут поделаешь, не отмалчиваться же было!» Взамен сержант тоже кое-что рассказывал. Про местную геополитическую ситуацию, например. Правда, очень стерженно. Опасался, видимо, сказать лишнего. Проще всего его было разговорить на тему мирной жизни. Ну, оно и понятно. Так бы он нам никаких ужасных военных секретов не выдал. Беседовал он, конечно, все больше с Марстеном, а я помалкивала, чтобы не сказать лишнего. С Марстеном сержант общался вполне охотно, И даже излишнее понебратство, Марстон этим частенько грешил, пресекать не торопился. «Как там Дарвальд?» То и дело, — спрашивала я, — стоило нам с Марстоном остаться одним». также следовал раз за разом ответ. «Работает. Кажется, местные пытаются кипящую реку освоить. Значит, он пока на стихию воды перешел. Это хорошо», — заметил Марстон, подумав. «Вода силы не только отбирает, но и отдает» так что на этом деле он сможет дольше продержаться». «Намного ли дольше?» — хмыкнула я. «Марстон, что мы с тобой сидим, как два пенька? Надо действовать! Надо что-то делать!» «А что тут сделаешь?» — угрюмо отвечал Марстон. «Сама же говорила. Замкнутый круг. не мы выбраться не можем, не Валь. Да еще этот, лысый, так и следит за нами, так и следит. Вот что он ко мне привязался, а?» И вот говорит, и говорит, и говорит, и расспрашивает. Я ему что, бабка-сплетница, что ли, нашел болтуна? — Болтун — находка для шпиона, не знаешь, что ли? — фыркнула я и поспешила добавить примирительно. — А может, он не шпион, а просто подозревает что-то неладное? Я где-то читала, что у таких вот старых солдат чутье лучше, чем у любого сыщика, потому что опытные и вообще. — Он не старый, — заметил Марстон. «Ты на него поближе посмотри. Рожа страшная, конечно, но руки у него не как у пожилого человека». «Ну, значит, просто у него хорошая интуиция», — вздохнула я. «Мы ведь его и правда обманываем, разве нет? Но это-то ладно. Давай думать, как выбираться отсюда». «Я тебе уже говорил, решетку перепели или подкоп вырой», — хмыкнул Марстон. «Я серьезно?» — обиделась я. «Как ты себе это представляешь? Как мы это замаскируем?» «Да ладно, Юль, не кипятись», — примирительно сказал Марстон. «Я пошутил. С подкопом в самом деле ничего не выйдет. Я же говорил, тут есть средства обнаружения физического воздействия. Я бы мог эти ловушки найти и обезвредить магическим способом, но тогда сработают ловушки, рассчитанные на магию». Я тихо зарычала, а несколько раз пнула тощую подушку. «Да что ж такое? Даже когда я оказывалась одна, никогда мне не приходилось настолько сложно». А тут и Марстон под рукой, и драку не меч при нём. А толку-то? — Слушай-ка, — произнёс Марстон, о чём-то сосредоточенно размышлявший, пока я остервенела, выбивала пыль из подушки. — А ведь можно попытаться. — О чём ты? — удивилась я, прекратив экзекуцию ни в чём не повинной постельной принадлежности. — Нам лишь бы выйти из этого подвала два, — зашептал Марстон. — Снаружи... Понапутано столько всяческих заклятий, что моих маскировочных приемов сразу никто не заметит, а пока они очухаются, мы будем уже далеко. — Так мы выходим ведь, — хмыкнула я, — на прогулку. — Да, но только, во-первых, днем, а во-вторых, этот триллос нас глаз не спускает. Парировал Марстин и запустил обе руки в волосы, соорудив на голове что-то вроде стога сена после урагана. «А если его оглушить и ключи отобрать, когда он вечером к нам придёт?» — предложила я. «Ну вот хотя бы тумбочкой. Ты же сильный, мартин неужели не сможешь?» «Это сильный, а он хитрый и подозрительный», — ответил мартин чтобы дать ему по голове, надо зайти сзади, но ты обратила внимание? Спиной-то он к нам поворачивается, да только у него будто глаза на затылке, всегда знает, чем мы заняты». Марстон вздохнул, а я подумала, что это его новоявленная рассудительность — сущая помеха. Раньше бы он треснул сержанта, чем не попадя, а последствия, о последствиях Марстон не думал никогда. Но теперь, увы. А если так напасть, я думаю, один на один я с ним справлюсь. Но только судя по тому, как спокойно он тебя ведет, ему ничего не стоит подать сигнал тревоги. Он ведь тоже маг очень слабенький, до второго уровня не дотягивает. Но больше и не надо». Марстон подумал. «Ну и потом. Как ты себе это представляешь? Вот он пришел проверить, как мы тут, а потом исчез. Точно тревога поднимется. Тут ведь наверняка всякие построения, проверки, переклички. В любой армии так. А здесь, похоже, дисциплина ого-го какая суровая». «Ой, как ты много об армии знаешь», схихидничала я. «Служил, что ли?» «Довелось», — буркнул Марстон и неожиданно ухмыльнулся. «Завербовался, чтобы от одного типа спрятаться, но выдержал всего три недели. Не по мне это». «Кто бы сомневался», — хмыкнула я. «Ну ладно, в любом случае, сержант, наш единственный шанс выйти наружу. Днем мы этого сделать не сможем, народу вокруг полно. Надо выбираться ночью, но тогда нам нужны ключи». — А ключи сержант всегда носит с собой. Как их у него отобрать, а? Если учесть, что близко к себе он нас не подпустит. — Да... — вздохнул Марстон. — Эх, Юлька, была бы ты малость того. по Пофигуристее, покрасивее можно было бы тебя использовать как приманку. Клюнул бы на тебя сержант, увёл в тихий уголок, а тут бы ты его и под темечку, или я бы подкрался. «Ну, почему ты не вроде Алианы?» «Ну, извини уж, какая уродилась!» — фыркнула я, даже не обидевшись. «В самом деле, будь я красивой пышной девицей, план Марстона мог бы сработать. С другой стороны, какая-то мысль не давала мне покоя, и пока Марстон вслух вспоминал, как хороша была Алиана, я сосредоточенно вспоминала все, что успела узнать о сержанте. А что? Похоже. И я перебила Марстона. да «Меня он точно к себе не подпустит!» «Ну, а я о чем говорю?» — хмыкнул марстон «Малолетка же! Ему по не такие женщины нравятся!» «Или не женщины!» — многозначительно произнесла я. «Чего?» — поперхнулся Марстин. «Ты на что намекаешь?» «А что тут намекать? Ты сам понаблюдай!» — хмыкнула я. Как Трилва с тебя обыскивать повадился, а? Чуть что так, а ну красавчик, личные вещи к досмотру. И разговоры он с тобой разговаривает. И мясо у тебя в каше, кстати сказать, намного больше, чем у меня. Нет, он определённо к тебе неравнодушен. Да ты с ума сошла! С нервным смешком сказал Марстон. Да ну тебя, Юлька, придумаешь тоже. Мало с меня было Валя. А, кстати, — задумчиво произнесла я. — Помнишь, какую я легенду полковнику выдала про тебя и Валя? Как думаешь, мог Трилл вас об этом узнать? Если да, и если он в самом деле, ну... Э -э -э, то он, наверное, рассчитывает на что-то. Как ты считаешь? — А кто его знает? — окончательно занервничал Марстон. — Нет, Юль, я слышала, что в армии такое бывает, но... Слушай... «Я заключенный, в конце концов. Я хочу, чтобы со мной обращались достойно». «Марстен, это наш единственный шанс», — сказала я сурово. «Может, я ошибаюсь, но если нет... Ну, Марстен, ну что тебе стоит попробовать?» «Ни за что», — проговорил Марстен и с непримиримым видом скрестил руки на груди. «Но я же не говорю, что тебе придется что-то такое...» Я смущенно умолкла. Главное, чтобы сержант отвел тебя в укромный уголок, а там уже ты его приласкаешь. Нет и нет. В общем, я уламывала Марстона еще ровно сутки, но все-таки уломала. Скрипя зубами от бессильной ярости, Марстон приступил к выполнению моего плана. Гениального, как обычно. Жаль только, даже я сама в это не верила. То он, жалуясь на жару во время прогулки, снимал с себя рубашку. О, а Марста нам стоило полюбоваться. То принимался расчесывать волосы, предмет моей черной зависти, как раз тогда, когда сержант заглядывал нас проведать. То демонстративно от пола отжимался, опять-таки раздевшись до пояса, чтобы продемонстрировать мускулатуру. То придумывал еще что-то. К моему удивлению, эти неуклюжие уловки, кажется, начинали действовать. Трилвас поглядывал на Марстена со все большим не интересом даже. Какой там интерес? В глазах Трилваса сочеталась самая настоящая жадность. Неужели я в кое то веки не ошиблась? «Марстен, я чувствую, что клиент на подходе», — сказала я как-то днем. «Надо продумать план действий». «Что там продумывать?» — буркнул вечно недовольный Марстен, разглядывая потолок. Дал по башке, ключи снял, дверь открыл, ушел. — на двери тут только на замке закрыты? — поинтересовалась я невинным тоном. — Нет, Марстон, все не так просто. Трилваса надо сперва разговорить. Выпытать у него, что к чему, как запирается, какая тут у них система оповещения. — Я тебе что? Сиплом от возмущения голосом начал было Марстон, кашлянул и продолжил громче. — Ты за кого меня принимаешь? «Как я это должен у него выпытывать?» «Да погоди-то кипятиться!» — хихикнула я. «Всё точно так же. Сперва дал по башке, потом связал, привёл в чувство и допросил как следует». «А-а-а!» слегка успокоился Марстон. «Так бы сразу и сказала, а то я не весь что подумал. Ну, ладно, допросим. А дальше что?» «Дальше будем уходить. Главное, чтобы он нас не обманул, а то послушаем его, дверь откроем — И как раз тревога и поднимется. — Ну, тут уж не угадаешь, — развел руками Марстон. — Я пленных допрашивать не мастер. — Придется рисковать, — вздохнула я. — Значит, при хорошем раскладе мы тихо-тихо уходим за пределы базы, а дальше драпаем, ну, хотя бы в горы, да? А если поднимется тревога? — Будем прорываться, — мрачно ответил Марстон. — Тут уж не до маскировки. Только вот... — Что? — С тобой как быть? — задумался Марстон. — Будешь под ногами путаться. Бегаешь ты медленно. Защиты у тебя нет. — Слушай. — он подскочил на койке. — А давай я тебя в кладовку спрячу. — Как это? — испугалась я, хотя идея была интересная. — Меня? А я там не помру? — Ну, лошади-то живы остаются. Значит, и с тобой ничего не случится. — Несколько легкомысленно, на мой взгляд, ответил Марстон. — Попробуем. «Вдруг пригодится? Ты не бойся, я тебя сперва на минутку туда засуну». Я вздохнула и покорилась. «Если уж Марстон ради общего блага идёт на такие жертвы, надо и мне проявить самоотверженность». «Что делать надо?» — спросила я безнадёжно. «Ничего», — ответил Марстон. «Слушай, а ты посмотри, как она там изнутри выглядит. Интересно же до смерти». «Ладно, посмотрю», — пообещала я. Мне тоже было любопытно. Марстон взял меня за руку, я только успела набрать воздуху в грудь, и... и ничего не произошло. — Ну и что? — удивлённо спросила я. — Что ты видела? — любопытно поинтересовался Марстон в унисон. Мы посмотрели друг на друга внимательнее и поняли, здесь что-то не так. — Давай уже запихивай меня туда, — потребовала я. — Так я тебя оттуда только что вытащил. — растерялся мартин Примерно минуту-то там была, как мы и договаривались. — А я даже не заметила, — поразилась я. — Ты точно ничего не напутал? — Да нет, всё как обычно, — сказал он и почесал в затылке. а, -а может, вон в чём дело. — В чём? — Да я подумал, — сказал Марстин несколько неуверенно. Если туда еду прячешь, она не портится. И лошади хоть месяц их там держи. Не кормить, не поить не надо. Вызвал, они один в один как были. Значит, что?» а «Что?» «Время там не идет», — торжествующе ответил Марстон. «Так что ты просто взяла и выключилась?» «Вот это да! Интересно, а Валь знал или нет?» «Вот выберемся, сам у него и спросишь», — сказала я. «Вдруг первооткрывателем станешь?» Я подумала, «Слушай, а какая разница, идет для меня время или нет? Спрятать-то ты меня можешь?» «Да, но...» Марстона, кажется, посетила еще какая-то мысль. «Нет, Юлька, не пойдет. Я только что сообразил. А если пока ты там меня того, ты то ведь там и останешься. В чужую кладовку еще никто забраться не сумел, даже падшие». Я представила себе такую перспективу и невольно похолодела. «Давай, наверное, обойдемся без экспериментов», — попросила я. «Я уж так как-нибудь, мелкими перебежками, но это не значит, что ты можешь подставляться, понял?» «Там видно будет», — туманно ответил Марстон, и мы замолчали. Обсуждение плана дальше не шло, решили действовать по наитию. А что нам еще оставалось? Мозговым центром в нашей компании был Дарвальд, а мы так привыкли полагаться на него, что сами, похоже, не могли уже придумать ничего ценного. С этими невеселыми мыслями мы скоротали время до вечера. А вечером снаружи началось что-то непонятное. Слышались выстрелы, но это явно был не бой. Кто-то что-то орал, вроде бы даже песни пели, а там и музыка послышалась. «Что это там за праздник?» — спросила я, когда к нам явился сержант Трилвас проведать нас на сон грядущий. «Сегодня наши доблестные войска одержали сокрушительную победу над армией проклятых монархистов!» Сияя, как начищенный самовар, отозвался Трилвас. «Сегодня он был словоохотливее, чем обычно. Может быть, уже принял на радостях?» «Потому и праздник! Завтра начнётся наступление! Надо окончательно раздавить эту монархическую гадину!» «Ой, как интересно!» — пропела я, косясь на Марстона. Тут, кажется, уловил мою мысль, если вояки что-то празднуют, не ожидая нападения врага, то, скорее всего, бдительность у них не на высоте. Вот он, наш шанс. Но как же сподвигнуть сержанта на решительные действия? — Товарищ сержант, — кашлянул вдруг Марстон, — это в честь праздничка бедным заключённым не полагается того, ну, стаканчика То есть сестрички то не надо, маленькая ещё. Вот я по выпить не отказался. Я примолкла, понимая, что Марстон решил взять инициативу в свои руки. Идея его показалась мне не вовсе уж дурной. Трилл восмерил Марстона подозрительным взглядом. Впрочем, других у него не бывало. Маленькие тёмные глазки всегда казались злыми и подозрительными, в лучшем случае настороженными. «Выпить, говоришь?» Протянул он, чему-то ухмыльнулся. В его исполнении эта ухмылка выглядела весьма устрашающе. И провёл ладонью по бритому черепу, будто несуществующую щетину приглаживал. «Ну, пошли, красавчик. Правда, что ли, выпьем за нашу победу? Вторая красная, говорят, особо отличилась. Пошли, пошли а «Ай, э-э-э...» оглянулся на меня, но я из-под тишка показала ему кулак, мол, только попробуй не справиться. «Ну, пошли, товарищ сержант. Сестрёнка, ты не скучай». «А ты там не увлекайся, братишка». — сказала я ему в спину. Хлопнула дверь, и я осталась одна. Все, что мне оставалось, так это прислушиваться. Вот прошагали куда-то вглубь подвала Марстон с сержантом. заскрипела еще какая-то дверь. Кажется, ее оставили открытой, потому что я могла разобрать голоса. Сержант, кажется, рассказывал Марстону о доблести второй Красной Армии, а тот пил для храбрости. Лишь бы слишком сильно не надрался, а то ведь завалит дело. Потом ненадолго наступила тишина. Послышались какие-то шорохи, что-то возмущённо проговорил Марстон. Сержант возразил. Довольно... Снова невнятные звуки. Длилось это довольно долго. Потом что-то грохнуло, упало, покатилось, по коридору простучали быстрые шаги. Я напряглась. Неужели получилось? В замке повернулся ключ, и, похоже, Марстон не сразу попал им в скважину. «Ну!» — подскочила я к нему. «Пошли, быстро!» — скомандовал он. Ведь у Марстена был самый растерзанный. Руки заметно дрожали, а на щеке красовалась свежая царапина. — На выход! — Какой выход? — зашипела я. — А сержант? А допрос? — Юля, стой! Попытался меня удержать Марстен, но безуспешно. Я уже бежала по коридору туда, откуда, как мне казалось, доносились звуки. Там обнаружилась небольшая коморка с открытой дверью. Должно быть, тут обитал сержант. — Не буду я никого допрашивать! — Что, он тебе так понравился? Съехитничала я, разглядывая открывшуюся моим глазом картину. Да, похоже, вечеринка тут намечалась знатная. И выпивка, и закуска, и койка уже изрядно измята. Сержант Трилвас без своего бронежилета в полурастёгнутой одежде, закатив глаза и раскидав в разные стороны руки-ноги, лежал посреди комнаты. Рядом валялась разбитая бутылка. Видно, ею Марстен и приласкал своего обожателя. — Красиво, — одобрила я натюрморт. — Давай, вяжи его. — Не буду, — воспротивился Марстен, приводя одежду в порядок. — Да почему? — изумилась я. Сержант начал постановать и шевелиться, того и гляди, оклемается. — Что за миролюбие? По голове его бить, так ты готов, а... — Это не он, — мрачно ответил марстон глядя в сторону. Мне почему-то не понравилось выражение его лица. Казалось, будто Марстена что-то серьезно встревожило. — Это она. «Женщина!» — ужаснулась я. В голове не укладывалось, что это... Это вот монстроподобное существо могло оказаться женщиной. Я нагнулась, осторожно заглянула сержанту за пазуху. И правда... «Я ее еле скрутил», — мрачно сказал Марстен. «Сильна, как я не знаю кто! Бррр, до сих пор мурашки по спине, если бы бутылка под руку не подвернулась!» «Слушай...» «Но то, что она женщина, ещё не значит, что её нельзя допрашивать», — резонно заметила я. «Ну, по крайней мере, её надо связать. А то вон, видишь, уже шевелится. Или тебе что, принципы не позволяют женщин связывать?» «Ну ладно», — сдался Марстон. «Связать свяжу, вон, простынями, но допрашивать не буду». «Ах, если бы мы поменьше перепирались, а побольше смотрели по сторонам». Пока я выясняла, что за странные такие моральные устои у Марстона, пока мы решали вязать сержанта целыми простынями или рвать их на полосы, времени прошло достаточно для того, чтобы Трилва сочухалась. Совсем чуть-чуть, но этого ей хватило, чтобы схватиться за какую-то бляшку на поясе. Это усилие явно далось ей нелегко. Сержант снова отрубилась, стукнувшись бритым затылком о каменный пул, но где-то снаружи уже завыла сирена. «Плохо дело». — сказал Марстон встревоженно. — Заметил, надо же, джентльмен несчастный. — Юлька, жива уходим. Не то сейчас защита активируется полностью, и тогда нам худо придётся. — Ничего тебе поручить нельзя, — шипела я, с трудом поспевая за Марстоном. — Хорошо ещё он меня за руку тащил, а то бы я точно отстала. — Всё испортил, все условия у тебя были, а ты не смог из несчастной тётки вытащить никаких полезных сведений. — Так она на меня забросилась, как... Начал была Марстон, но тут мы миновали последнюю дверь и выскочили под открытое небо. Мне сразу стало ясно, что дело плохо. База была ярко освещена, тут и там носились толпы вооружённых людей, раздавались резкие команды, кто-то кого-то искал, что-то выяснял. «Влипли», — констатировала я, повиснув на локте Марстона. «Выберемся», — ответил он сквозь зубы. «Пошли, живо, не отставай». «Пытаюсь», — прохрипела я. Марстен, похоже, замаскировал нас, как и собирался. На нас в общей суматохе не обращали внимания. Мы пристраивались в хвост то одной группе солдат, то другой, пока, наконец, не подобрались к границам базы. «Марстен, я думаю, тут по периметру какие-нибудь датчики есть», — прошептала я. «Точно есть», — ответил он. «И часовые на вышках вон, гляди, как задергались. А там дальше голые камни. Далеко мы пешком не уйдем». «И что делать? Ты своего коня вызвать можешь?» Засыпала я Марстена вопросами. «Наверное, смогу, но это долго». марстон оглядывался по сторонам. «Эту их машину бы угнать, только я не знаю, как она действует. Да и подшибут её точно. Нет, придётся всё-таки рискнуть». «Я последнее время только это и слышу», — огрызнулась я. «Как мы через ограду-то пройдём?» «Отвлекающий манёвр нужен», — задумчиво сказал марстон «А давай-ка вот так». Он развернулся, и где-то в центре базы вдруг расцвел шикарный огненный цветок. Вопли стали громче, солдаты бросились тушить. Марстон прищурился, и вышки с часовыми начали вспыхивать одна за другой, как лучинки. — Мы же договаривались, что ты не будешь ничего громить! — заорала я, перекрикивая рёв пламени. Марстон разошёлся не на шутку. — Мы раньше договаривались! — покричал Марстон в ответ. — Когда Валь был здесь, а теперь... — А теперь! — не поняла я. «Марстон, что ты хочешь сказать? Где он?» «Не знаю». Лицо Марстона выглядело, прямо скажем, неприятно. «Я его не чую, Юлька. Вообще не чую. И не потому, что магов много. Чутьё сбивают. И если бы его заблокировали, я бы понял, это мгновенно не делается. А это другое. Совсем другое. Он был. Здесь был. Я его чувствовал. Я на него хорошо уже настроился, постоянно связь держал» и вдруг пропал. «Его нет здесь! Его вообще нигде нет! Ты понимаешь, что это может значить?» «Я понимала. Так вот почему у него было такое лицо там, в подвале. «Ну почему ж ты мне раньше не сказал?» — заорала я. «А смысл?» — ответил Марстон. «Я хотел убедиться отсюда, с поверхности, где охранные заклятия меня не так глушат. Убедился. А теперь... А если он всё-таки тут?» Я вцепилась в руки Марстона. «Марстон, не надо! Я тебя умоляю! Давай уходить, как собирались! Ну, пожалуйста! Марстон, ну, миленький! Ну, хочешь, я на колени встану?» Я в самом деле готова была встать перед ним на колени, потому что знала, каков Марстон в гневе. Если он потеряет над собой контроль, то пиши пропало, от базы камня на камне не останется. «Смотри!» — заметила я вдруг краем глаза. «Машины! К нам едут!» «Похоже, нас всё-таки заметили!» — К нам направлялись три машины, небольших, открытых. Там человека два помещалось, не больше. — Так. — Кажется, Марстон взял себя в руки. Машины были уже буквально в пяти шагах. Нам махали руками и, кажется, приказывали сдаться. — Эта штука нам пригодится. Только с возницей. — Это была вполне разумная мысль. Но я оказалась не готова к последовавшим событиям. Две из трёх машин разлетелись огненными искрами. Третья затормозила было, но развернуться и улепетнуть не успела. Марстон одним прыжком взлетел на капот, выкинул пассажира, а водителю, встряхнув его пару раз за шиворот, что-то проорал в лицо. Судя по тому, как водитель закивал, жизнь ему была дорога. «Юлька, живы сюда!» Марстон за шкирку вздёрнул меня на сиденье, пнул водителя в бок, и машина понеслась прямо на ограждение. Я зажмурилась, вцепилась в сиденье в ожидании удара, «Ну, наверное, мартин предусмотрительное ограждение вынес, потому что мы ни во что не врезались, только машина заскакала по каким-то кочкам или обломкам». «Сволочь!» Водитель, не растерявшись, улучшил момент и сиганул из машины. Наверняка переломал себе руки-ноги, но нам от этого легче не стало. Машину-то водить никто из нас не умел. «Юлька, давай сюда!» Марстен спихнул меня на водительское место. «Тут просто! Я уже понял, этот рычаг, чтобы быстрее ехать, а этим тормозить!» А поворачивать как?» Пискнула я, но ответа не дождалась. Марстон, встав во весь рост, ловко накинул на нашу машину защитное поле и теперь явно готовился отражать атаки преследователей. «Прямо езжай!» ответил он наконец. «Там предгорье, попробуем укрыться!» «А если горючее кончится?» ужасалась я, пытаясь удержать машину на прямой линии. Трясло ужасно. что ковина которая в этом агрегате заменяла баранку, поддавалась моим усилиям с большой натугой. «А если мы перевернёмся? А если нас догонят? О, Господи! Зачем только я придумала этот план?» «Держись, Юлька! Сейчас начнётся!» <свят> Проорал Марстон, чуть повернув голову, и в самом деле началось. Применить любимую мою тактику, то есть спрятаться куда подальше, свернуться клубком и закрыть головы руками, я не могла, и страху натерпелась за эту поездочку больше, чем за всю предыдущую жизнь. За нами в погоню, кажется, рванул весь наличный состав базы, И вот тут-то Марстон отвёл душу за всё, что ему довелось испытать в этом мире. Но, должна сказать, расплата была неравноценной. Позади нас оставалась выжженная равнина с остовыми бронемашин. Куда там атакам проклятых монархистов? «Слава богу, мы уже не на базе», — бормотала я про себя. «И Дарвальда, если что, не зацепит. Но... Ой, мама, там же люди! Они же не виноваты! Они приказ выполняют!» Говорить об этом Марстону было право слова своевременно. Поэтому я только стиснула зубы, стараясь не зареветь благим матом от ужаса и крепче вцепилась в баранку. Машина, несмотря на внешнюю неказистость, мчалась вперёд на вполне приличной скорости, но трясти начинала всё сильнее и сильнее. Пару раз машина серьёзно забуксовала, а однажды мы едва не оставили колесо в какой-то яме. Сколько прошло времени, я не знаю. Мне показалось сутки, не меньше. Но поскольку расцветать ещё и не думала, выходило, что на самом деле не так уж и много. «Стой!» — заорал мне Марстон. «Стой, — говорю, — дальше пешком. Тут не проехать. Я попробовала затормозить. Ничего не вышло. Тугой рычаг мне не повиновался. Марстон протянул руку и резко дернул рычаг. Машина едва не сунулась носом в землю, а я, соответственно, чуть не вылетела на землю вперед головой. «Пошли!» — прохрипел Марстон, протягивая мне руку. Я едва не шарахнулась от него — Лица чёрные от пыли, только глаза пылают жутким зелёным огнём. «Пошли, живо!» И мы полезли вверх-вверх по камням, обдирая руки и колени. А сзади нарастал гул множества машин, и пару раз угрожающе грохнули взрывы. На нас начали охотиться всерьёз. «Далеко мы так не уйдём». Марстон втащил меня на какой-то уступ, оглянулся назад. «Найду-то, сволочи!» Я съёжилась позади него, только чтобы не смотреть Марстону в лицо. Очень уж это было страшно. Страшно по-настоящему. — Юлька, встань ближе, — велел Марстон. — Ещё ближе. За пояс меня возьми. Покрепче. Да, вот так. И держись. Не отпускай. — Ты что задумал? — прошептала я. Голоса моего почти не было слышно в совсем уж близком рёве моторов, но Марстон услышал. — Увидишь. Сказал он, и радужная плёнка защиты над нами вдруг начала исчезать. «Немедленно сдавайтесь», — раздалось внизу. «Выходите, сняв защиту. Вам не причинят вреда». «Конечно», — прошипел Марстон, вытирая руки о штаны. «Держись, Юлька. Это не драконий меч, конечно. Но я Валю обещал им не пользоваться ни за что, и обещание сдержу. Хотя бы это. Но им и так хватит». «Ты бы лучше выслушался когда он говорил, что не надо сразу в бой лезть!» Начала было я, но Марстон только отмахнулся. «Сдавайтесь!» — снова послышалось снизу. «Мы применим силу!» «Валяйте!» — негромко сказал Марстон, и словно в ответ на его слова слева от нас грохнул взрыв. «Ну, ещё?» Взрывы ложились всё ближе и ближе от нас. Порой раз нас рассыпало каменной крошкой, но Марстон даже не шелохнулся. А когда громыхнуло особенно сильно, и до нас долетел порыв горячего ветра, Марстон резко вскинул руки, и началось такое. Я не смогу описать этого кошмара просто потому, что ничего толком не видела. Почти лишившись чувств с перепугу, я изо всех сил вцепилась в Марстона, как было велено, и зажмурилась. Кажется, Марстон что-то выкрикивал, наверное, слова заклинания. А потом вокруг нас закружился обжигающий вихрь, и слышен был только рев пламени. Я рискнула приоткрыть глаза и высунуться из-под локтя Барстена, только когда этот гул немного стих. Никаких машин внизу абсолютно не было. Там простиралась абсолютно голая, почти плоская равнина. Судя по тому, как она блестела в тусклом лунном свете, земля попросту спеклась в стекло. А глаза я открыла как раз вовремя для того, чтобы увидеть, как маячившую на горизонте тёмную махину базы оплёл багрово-красный смерч. Потом вдруг опал, накрывая базу будто колпаком, а потом всё это разлетелось в клочья. «Огненный ветер, высшая ступень», — хрипло выговорил Марстон, глядя на дело рук своих. На ногах он держался нетвёрдо, его ощутимо пошатывало, а попробовав сделать шаг назад, он и вовсе чуть не упал. «Семь падших, как же тяжело без меча!» «Марстон, Марстон, ты что, ты что устроил?» Я в полном ужасе уставилась вниз, и вперёд, туда, где только что была база, а теперь торчали какие-то обгорелые руины. Всё это казалось каким-то нереальным. Умом я понимала. Да, там погибли люди. Много. Да тут же сержант Трилвас, шпионолов и солдаты из конвоя. Но почувствовать полностью я этого пока не могла. Ну, как у Марстона рука поднялась. — Ты зачем? — За Дарвальда. Марстон покачнулся и неловко прислонился спиной к скале. «Но он, может, ещё жив!» Я ухватила Марстона за рукав. «А ты, ты, ты посмотри, что ты наделал! Там же, Марстон, сколько людей!» «Люди?» Марстон с некоторым удивлением посмотрел вниз. «Да, люди...» Он перевёл взгляд на меня и попробовал усмехнуться. «Юлька, а мы теперь никогда не вернёмся!» безваля. Так какая разница? Марстон. Я в ужасе уставилась в стремительно бледнеющее под слоем пыли лицо Марстона. Ты что? Что с тобой? Больно. С каким-то удивлением выговорил Марстон и вдруг начал сползать на земь. Больно, Юлька. Не уходи. Хотя бы ты. Марстон, Марстон! Я тормошила его, лупила по щекам, но безрезультатно. Я пыталась привести Марстона в себя до тех пор, пока не начало светать. Сердце у него билось, хотя слабое и неровно. Дышать Марстон дышал, но на внешние раздражители не реагировал, только стонал время от времени сквозь стиснутые зубы, будто и правда от сильной боли. Что с ним такое, было решительно непонятно. Может, этот его огненный ветер оказался ему не по силам. Но что я могла поделать? У меня ничего не было, даже воды». Кое-как, едва не надорвавшись, я умудрилась затащить Марстена под навес, образованный козырьком скалы, подсунула ему под голову собственную свёрнутую куртку и предалась отчаянию. Я старалась думать о чём угодно, только не о выжженной равнине внизу. Если Марстен прав и с Дарвальдом в самом деле случилось непоправимое, значит, мы тут застряли. А если и с Марстеном стряслась какая-то беда, Тут я покосилась на бледного до зелени Марстона, которого начала колотить, как в ознобе, и осторожно вытерла ему мокрый лоб. Тогда я пропала. Как же хорошо было, пока мы были все вместе. Ну, пускай опасности всякие, злодеи и чудовища, со мной же были Дарвальд и Марстон. Одна я ни на что не гожусь. Я даже Марстону помочь не в силах. Куда уж мне? А уповать на лучшее, как это мне удавалось до сегодняшней ночи, у меня теперь не получалось.